Причины, повлекшие за собой прискорбную болезнь мисс Кроули и ее отъезд из имения брата, были столь непоэтического свойства, что их едва ли удобно пояснить на страницах нашей благопристойной и чувствительной повести. В самом деле, можно ли сказать о деликатной особе женского пола, принадлежащей к лучшему обществу, что она объелась и опилась? и что обильный ужин из горячих омаров в доме пастора послужил причиной заболевания, упорно приписываемого самой мисс Кроули исключительно действию сырой погоды. Припадок был такой острый, что Матильда, как выразился его преподобие, едва не окочурилась. Памятуя о ее духовной, все семейство было охвачено лихорадкой ожидание а родон Кроули уже твердо рассчитывал, что к началу лондонского сезона у него будет по крайней мере 40 тысяч фунтов. Мистер Кроули прислал тетушке пачку тщательно подобранных брошюрок, дабы подготовить ее к переходу с ярмарки тщеславия и «Спарклейн» в лучший мир. Но какой-то сведущий саутгемптонский врач, приглашенный вовремя, одержал победу над Амаром, чуть было не оказавшимся роковым для мисс Кроули, и влил в нее достаточно сил для возвращения в Лондон. Баронет не скрывал своей досады при таком обороте дел. В то время как все ухаживали за мисс Кроули, и гонцы из пасторского дома ежечасно привозили нежным родственникам вести о ее здоровье, в самом замке лежала тяжелобольная дама, на которую никто не обращал внимания, леди Кроули. Добряк доктор только покачал головой, осмотрел больную, сэр Питт согласился на его визит, так как платить за него особо не приходилось» и леди Кроули предоставили тихонько угасать в ее одинокой спальне, уделяя ей не больше внимания, чем какой-нибудь сорной траве в парке. Молодые девицы тоже оказались в небрежении, лишившись бесценных благ, приносимых им уроками гувернантки. Мисс Шарп была такой нежной сиделкой, что мисс Кроули соглашалась принимать лекарства не иначе, как из ее рук. Феркин была низложена еще задолго до отъезда своей хозяйки из деревни, Эта верная служанка по возвращении в Лондон нашла для себя горькое утешение в том, что мисс Брикс стерзается теми же муками ревности и терпит такое же поношение, как и она, мисс Феркин. Капитан родон получил продление отпуска по случаю болезни тетки и послушный долгу нес дежурство в ее доме. Он все время торчал у тетки в передней, больная лежала в парадной спальне, в которую можно было войти через маленькую голубую гостиную. Здесь он то и дело сталкивался с отцом, а если родон тихонечко проходил по коридору, то можно было наперёд знать, что дверь, за которой скрывается его отец, приотворится, и в щель выглянет лицо старого джентльмена, похожее на морду гиены. Что заставило их так выслеживать друг друга? Несомненно, благородное соперничество. Кто из них окажется внимательнее к дорогой страдалице, лежащей в парадной спальне? Ребекка выходила и утешала их обоих. Вернее, то одного, то другого. Оба достойных джентльмена горели нетерпением узнать новости о больной из уст ее маленькой доверенной посланницы.